Араганско-Краснопресненская линия, до 1990 года ждановская краснопресненская Седьмая линия московского метрополитена пролегает с северо-запад на юго-восток города. На схеме обозначается фиолетовым цветом. Ее конечная станция, планерная, названа по расположенному рядом аэроклубу. Сходнинская по речке Сходни и таинственному Сходнинскому ковшу, гигантской впадине, скорее всего, метеоритного происхождения. Следующее Тушинское по имени района, а тот, в свою очередь, в честь одного своего владельца, боярина Василия Квашни, за чрезвычайную дородность, прозванного Тушей. На противоположном, южном конце линии, находится электродепо Выхина и строится еще несколько станций. Это самая загруженная линия в московском метрополитене. Самая глубокая ее станция – Пушкинская. Южный участок с крупным пересадочным узлом Выхина, обслуживающим все Подмосковье, работает на пределе возможностей. Северный удалось частично разгрузить с проведением другой линии в Строгино и Митино. Между Щукинской и Полежаевской есть станция «Призрак», о которой будет подробно рассказано позже. Полежаевская была открыта в декабре 1972 года. Названа она не в честь известного поэта, а по имени рабочего, героя социалистического труда Василия Дементьевича Полежаева, бригадира проходчиков, а затем начальника московского метростроя. Именно его обычно называют одним из строителей секретного метро. На станции «Китай-город» два зала, и тоже действует кроссплатформенная пересадка. Таганская долгое время была конечной. Вблизи станции, в сторону центра, есть пошерстный съезд. Раньше его использовали для оборота составов. От второго пути Таганско-Краснопресненской линии отходит соединительная ветвь на кольцевую линию для служебных перевозок, которую некоторые проникающие туда дигеры любят фотографировать, выдавая за метро 2. Городская легенда. Смеющийся юноша. Метропоезд шел от Таганской к Пролетарской. Это старый глубокий тоннель, и в поездах там часто бывает душно. От недостатка воздуха я начала задремывать, и мне приходилось периодически встряхивать саму себя, чтобы не заснуть. В очередной раз встряхнувшись, я вдруг увидела, что к оконному стеклу прижимается лицо юноши. Первой моей мыслью было, что бедняге грозит несчастный случай, а потом я сообразила, что поезд несется на бешеной скорости, и живой человек просто не удержится у окна. Юноша, он был одет во что-то серое, выглядел очень молодым и сильным, Посмотрел на меня внимательно, усмехнулся, показав крепкие белые зубы, потом вдруг вдохнул на стекло и написал на запотевшем месте две буквы «С» и «Р», а потом, отпрянув в темноту, исчез. Рассказчица не поняла, было ли это коротким сном или она действительно видела призрак. В Таганской тюрьме заключенные не только отбывали заключение, Там также приводились в исполнение и смертные приговоры. Среди повешенных были и эсеры, социалисты-революционеры. Леонид Андреев описывает последние дни казненного в 1906 году эсера Владимира Мазурина, обвиненного в нескольких убийствах и ограблениях. Мазурину было 19 лет. По виду Владимир Мазурин был скорее похож на рабочего, чем на студента. Носил пиджак поверх синей рубахи и небольшой серый картузик. Росту был он среднего, но широкоплеч коренаст и, видимо, очень крепок. Самая громкая криминальная слава у другой станции, Выхина, в прошлом Ждановской. Она построена так, что боковые платформы разделены, у них нет прямого перехода друг на друга. Если пассажир, прибывший на станцию из центра, решит вернуться обратно, ему придется выйти на улицу и еще раз пройти через турникеты, купив новый билет. Выхина, бывшая Ждановская, единственная станция в московском метрополитене, на которую можно легально зайти бесплатно, поскольку на платформе в сторону области нет ни турникетов, ни контролеров. Правда, с нее никуда не уедешь. В свою очередь, с платформы к центру формально нельзя выйти в город, поскольку турникеты у нее только на вход. Это очень неудобно. Станция весьма востребованная, на ней всегда толпы людей, и, скорее всего, там сделают нормальную пересадку после продления линии в Жулебино. Из истории. Убийство Наждановской. 27 декабря 1980 года возле поселка Пехорка, недалеко от дороги, ведущей в аэропорт Быкова, нашли избитого, полураздетого и полузамерзшего человека. Его ограбили, но одежда валялась рядом. Видно было, что раздели его специально, чтобы ускорить смерть. Пострадавшего отправили в больницу, где он через несколько дней умер. Документов при нем не было, но в кармане нашлась записная книжка. Позвонив по одному из записанных там телефонов, работники милиции выяснили. Что жертвой стал 40-летний заместитель начальника секретариата КГБ СССР майор Афанасьев. Поздним вечером офицер был схвачен постовыми милиционерами станции метро «Ждановская». Пьяные милиционеры вывезли Афанасьева за город, избили, раздели и бросили умирать. Хотя убийство было бытовым, оно внезапно оказалось политически ангажированным. Его использовали КГБ и МВД в борьбе за власть при умирающем генсеке Брежневе. Убийцы в погонах были приговорены судом к длительным срокам заключения. Четверо – Барышев, Лобанов, Расохин и Попов – к расстрелу. Суд был закрытым, власть решила не очернять правдой светлый образ советского милиционера. Секретность не слишком помогла, слухов по Москве ходило немало. С этого расследования началась показательная чистка рядов МВД. По его мотивам был даже написан роман и снят художественный фильм. Калининская линия. Восьмая линия московского метрополитена на схемах обозначается желтым цветом. На ней всего семь станций, вся длина ветки 13,1 километра. Строили ее к Олимпиаде 1980 года. Линия полностью подземная, частично глубокая, частично нет. Ниже всех лежит марксистская на 60 метрах от поверхности земли, Она четвертая по глубине после станций Парк Победы, Дубровка и Тимирязевская. Линия эта очень нужная. Рядом с ее станциями располагается четыре железнодорожных платформы. Так она связывает значительную часть Московской области с центром города. Однако суеверные люди считают эту ветку метро нехорошей. Ее маршрут почти полностью совпадает со страшным Владимирским трактом, дорогой, по которой по этапу вели в Сибирь осужденных. Арестанты шли пешком, небольшими группами, закованные в ручные и ножные кандалы. Пройдя 15-25 верст, они останавливались на привал, этап. Для более длительного отдыха существовали специальные этапные и полуэтапные тюрьмы с огороженным двором. Арестантов охранял конвой. Кандальники шли не по проезжей части дороги, а по параллельным ей грунтовым тропам за рядами деревьев, посаженных вдоль тракта. Путь этот был очень тяжелым. Люди болели, умирали, и часто их хранили тут же, у обочины. В 1919 году часть Владимирского тракта от Московской Рогожской заставы переименована в «Шоссе энтузиастов». Энтузиастами Луначарский называл революционеров и политических заключенных, которые шли в ссылку этим трактам, но вскоре это значение забыли. Однажды на авиамоторной случилось ужасное. 17 февраля 1982 года, около пяти часов вечера, вскоре после того, как на спускающийся резервный эскалатор ступили первые пассажиры, из-за поломки механизма пропало сцепление тележек лестницы с двигателем, и эскалатор под тяжестью людей пополз вниз, набирая скорость. К этому времени общий вес пассажиров составил 12 тонн. Рабочий тормоз не смог остановить лестницу, аварийный тормоз тоже не справился. Лестница катилась вниз в два раза быстрее, чем обычно. Люди не удерживались на ногах и падали, загораживая проход в зоне нижней выходной площадки. За несколько секунд почти все пассажиры, находившиеся на эскалаторе, скатились вниз. Трагедия длилась 110 секунд. Дежурные по эскалатору Увидев, что лестница движется ненормально, попытался остановить машину рабочим тормозом с пульта в своей кабине, но безрезультатно. Выскочив из кабины, он бросился к аварийному тормозу, но и это не помогло. В 17 часов 10 минут вход на станцию был ограничен. В 17 часов 35 минут перекрыт, а еще через 10 минут станцию закрыли. Поезда проезжали без остановки. Восьмидесятые газеты не писали о таких вещах. В стране Советов царила тишь да гладь. Единственная из всех, «Вечерняя Москва» написала коротко о том, что среди пассажиров имеются пострадавшие. Зато активно работало сарафанное радио, и столицу немедленно наводнили самые страшные слухи. Говорилось о сотнях погибших утверждали, что люди проваливались в находящиеся под эскалатором машинное отделение и работающие механизмы разрывали их на куски, что вся станция была залита кровью. Надо заметить, что пол авиамоторный действительно вымощен мрамором красноватого оттенка, напоминающим запекшуюся кровь. Понимая, что с мрамора любые загрязнения удаляются довольно трудно, и напрочь забыв о том, что полстанции выглядел точно так же и год назад, москвичи посчитали эти кровавые пятна доказательством правдивости самых жутких сплетен. Многие, не желая ходить по крови, стали избегать страшной станции, и авиамоторная надолго стала пустынной и безлюдной. Вопреки слухам, наводнившим город, люди не проваливались в машинное отделение и никого не затянуло в механизмы. Все восемь погибших были задавлены массой навалившихся на них людей. Некоторые пассажиры, пытаясь спастись, запрыгивали на балюстраду эскалатора. Пластиковые листы облицовки действительно не выдерживали и проваливались, но под ними были не электромесорубки, а устойчивые бетонные основания. Упавшие ушиблись, но остались живы. Спустя 9 месяцев на заседании Верховного суда РСФСР назвали точное число жертв – 8 погибших и 30 раненых. Следователи выяснили, что в декабре 1981 года на четырех эскалаторах серии ЭТ авиамоторной установили рабочие тормоза новой системы. Но мастер, не пожелав изучить новые требования, продолжал регулировать их по старой, привычной инструкции. Три месяца эскалаторы работали в аварийном режиме. Потом сломалась одна из ступеней, деформировав и разрушив гребенку, а тормоза, которые должны были остановить потерявший управление эскалатор, не сработали. Руководство метрополитена оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, следовало немедленно проверить все эскалаторы серии ЭТ, поскольку на них часто жаловались – Но для этого пришлось бы закрыть больше полутора десятков станций, а значит, парализовать главную транспортную систему города и вызвать громкий скандал. Закрыта была только авиамоторная на три недели. Работали на ней круглосуточно, в три смены и без выходных, бригадами по 70 человек. Эскалаторы на остальных станциях ремонтировали постепенно укрепляли ступени, модернизировали тормоза, заменяли главные приводные валы и щиты-балюстрады.